Сара. В английском языке есть слова «сирота», «вдова», «вдовец», но нет слова для родителей, потерявших ребенка. Ее принесли к нам обратно, когда взяли органы, которые можно использовать для пересадки. Я вошла последней. В коридоре уже были Джесси, Занна, Кэмпбелл, несколько медсестер, с которыми мы подружились, и даже... Джулия Романа, люди, которые хотели попрощаться. Мы с Брайаном вошли в палату. Худенькая Анна неподвижно лежала на больничной кровати с трубкой в горле. Мы должны были выключить аппарат, который поддерживал дыхание. Я села на краешек кровати и взяла Анну за руку, все еще теплую, на ощупь и мягкую. Я понимала, что этот момент наступит, но сейчас не знала, что делать. Описать это горе словами — все равно, что пытаться карандашом зарисовать небо. «Я не могу», — прошептала я. Брайан встал за моей спиной. Солнышко ее уже здесь нет. Жизнь и ее тело поддерживают только приборы. То, что делала Анну Анной, уже умерло. Я повернулась и прижалась лицом к его груди. «Но она не должна была умереть», — плакала я. Мы стояли обнявшись, пока я не почувствовала себе смелости глянуться на тело, в котором когда-то жила моя младшая дочь. В конце концов, он прав. Это всего лишь оболочка. В ее лице нет жизни, в ее мышцах нет силы. Под этой кожей уже нет органов, которые достанутся Кейт и другим неизвестным людям, получившим второй шанс. Хорошо. Я глубоко вздохнула и положила руки Анне на грудь, а Брайан дрожащими руками выключил дыхательный аппарат. Я погладила ее кожу, словно пытаясь смягчить боль. Когда на мониторах побежали прямые линии, я ожидала увидеть какие-то изменения в ее теле. И я ощутила их, когда ее сердце остановилось под моей ладонью. Это отсутствие ритма. Эту пустую тишину, эту тяжелую утрату.